в арсенале. Луций проснулся рано, его сон был коротким, но крепким. Солнце вставало над морем, по синей глади которого скользили лодки, рыбаки возвращались с ночной ловли. Как часто в своих снах бродил он по лесам Бургляндии, в тенистой зелени порхал карус, его сойка с ласковым криком «Луций хороший!» Он сбросил одеяло. Наступил момент, которого каждое утро дожидался Аламут. По мягко он вспрыгивал на постель и мурлыча устраивался на теплом местечке, пока не входила Донна Эмилия и не прогонял его. В соседней комнате раздавались звуки. Донна Эмилия готовила для Будурпери ванну и завтрак. В ее хождениях взад и вперед в тихом позвекивании посуды чувствовалась какая-то праздничность, Луций позвал Костера и попросил принести ему кофе. Тот слышал, что гости еще очень слабо. Луций велел Костеру вывести лошадей и сказал, прощаясь с донной Эмилией, «Кланяйтесь от меня, фройля Энпери, я вернусь домой поздно. Больше всего я прошу вас, Эмилия, следить за тем, чтобы двери были постоянно заперты, и нужно соблюдать также осторожность» если Фройлен Перри захочет выйти на лоджу. Не упоминайте ее имени в разговорах по фанофору и по внутреннему телефону тоже. Не тревожьтесь об этом, Луций. Этот день был им предназначен для визита в арсенал и для других приготовлений, связанных с операцией на Кастельмарино. Мелкие сюрпризы, как их называл патрон, несмотря на объявленное перемирие, все еще продолжались» но особенно не давал ему покоя сбитый танк. Прежде чем оседлать коня, Луций еще раз детально просмотрел в кабинете все данные, скопившиеся за время сбора информации об этом острове и инфрафотоснимки. Сведения были скудными и носили неопределенный характер. Лучшим источником оставались показания «Стражника», попавшего во время беспорядков на виньо дель Мар в руки солдат и подвергнутого основательному допросу. Сообщение заканчивалось упоминанием о самоубийстве. Они проскакали мимо собора и вдоль виноградников, окружавших хозяйство Вольтерса. Народ, шедший с мессы и спешивший в сады и мастерские на работу, был настроен миролюбиво, чувствовалось, что он приветствует договоренность обоих властителей – а их обоюдное согласие рассматривает как добрый признак. В принципе, народ любил мир и покой. Спокойное течение своих будней с их мелкими заботами и ежедневной суетой торговли, работами в саду, отдыхом, вечерами в харчевнях старого города или виноградных беседках у ворот виноделов, где собирались с детьми, домочадцами и кумовьями. Все это... Приятное соединение часов безделья с часами работы, трудовых и праздничных дней, привычной как мир будничной жизни вдали от государственных дел, было им опять гарантировано, и это наполняло утро радостью. Перед садами Ортнера им встретилась погребальная процессия парсов, направлявшихся к башням молчания и одетых в белые траурные одежды, Луций и Костер попридержали лошадей и в знак уважения к покойному сошли на землю. Похоже было, что проконсул был настроен и в дальнейшем уважать и охранять обычаи этого народа на своей территории. Арсенал был расположен в горах, чуть выше теплиц князя и неподалеку от академии. В Своей наземной части он скорее походил на маленькую управленческую контору. Оружейные мастерские и подсобные помещения находились внутри горы – От них расходились крытые проходы к военным складам и запасникам. Главный пиротехник Сиверс уже ждал Луция, он был маленького роста почти карлик, и наверняка когда-то давно, чтобы стать солдатом, изо всех сил тянулся до нужной отметки при измерении роста. Однако он доказал, что в нем не ошиблись, три ряда орденских планок украшали его грудь. Для того, кто умел читать эти столь дорогие сердцу военного иероглифы, было ясно, что в большинстве случаев речь шла о знаках отличия за операции в ближнем бою. Дворцовый орден князя с серебряным орлом свидетельствовал о долгосрочности службы. Маленький человечек держался очень прямо и был чрезвычайно подвижен. В его натуре каленое железо старого рубаки – Уживалась с приветливостью жизнелюбца. Как следствие ранения, одна нога слегка волочилась. Голубые глаза смотрели открыто, взгляд был твердым, а курчавая огненно-рыжая борода с белыми нитями обрамляла его лицо. Маленькая контора главного пиротехника была заставлена картотечными ящиками. Стены увешаны таблицами и графиками, Кривые которых в любое время позволяли судить о запасах арсенала и его складов. На небольшом экране бежали знаки и столбцы цифр. Из портретов висело привычное цветное изображение проконсула в парадном мундире. Рядом в овальных рамках, как домашние святые, две мистические фигуры. Одна из древней Галлии, другая из древней Боруссии. Первая артиллерист прежних времен, взлетевший на воздух вместе со славной цитаделью Лауданум. Второй, носивший символическое имя Клинке, прославился тем, что закрыл с собой амбразуру. Все вместе это производило впечатление грустного пепелища. Будни здесь были посвящены интеллектуальной подготовке взрывов, праздники окрашены в кровавый цвет». После того, как главный пиротехник тщательно запер свое рабочее помещение, они прошли через залы, где за чертежными досками работали специалисты-технократы и оказались в той части арсенала, которая была скрыта в горе. Над сводчатым входом висел классический знак артиллеристов «Пылающий снаряд». Здесь помещался музей, а за ним целая анфилада огромных залов, старый цейхгаусс, коллекция оружия и военных трофеев, расположенные частично в хронологическом порядке, частично по мере усложнения их технологии. Луций хорошо знал эти залы, потому что обходил их с каждым новым набором курсантов военной школы, это входило в его обязанности. Однако у него и на сей раз опять побежали мурашки по телу от того ужаса, которым веяло от сборища отслуживших орудий и машин войны. Они стояли молча, словно изгнанные в преисподнюю творение сатаны, причудливые по форме и порой загадочные по назначению. От примитивного кайла или булавы из красного кремня до самых головокружительных конструкций лазерной военной техники. Общим для них был стиль устрашения, принцип, коренившийся с в примитивном мышлении, однако не утративший своего значения и в высших сферах духа, пожалуй, скорее даже нашедший там более конкретное выражение. Все время работала мысль по превращению смертельного удара в убийство. Луций думал при этом о словах Патера Феликса, что вместе с сознанием растет и ответственность, а с ней и вина. Они прошли через ракетный зал, где было представлено развитие военной космической техники от неуклюжих моделей их первого изобретателя Валье до самоходных ракет, которые, шутя, преодолевали земное тяготение. Потом Сиверс провел его сквозь два ряда танков, ведших свою генеалогию от допотопных ящеров и мамонтов. Ощущался дух Демиурга, который... В поисках наивысшего союза огневой мощи с передвигающейся броней шёл иногда по ложному пути. Многие из машин побывали в сражениях, видны были вмятины, шрамы, пробоины, обгоревшая местами рыжая сталь. Ряд начинался с боевой машины из грубой листовой стали, которая по сравнению с колоссами казалась игрушечной. Луций остановился перед ней. «Вот этот танк ужасно смешной», — сказал Сиверс, знавший коллекцию как свои пять пальцев. «Его выкопали из-под руин одного городка под названием Комболь. Говорят, там давным-давно произошла битва, в которой сражались диаскуры. Стоит только копнуть лопатой, как тут же попадаются кости и снаряды». Потом он открыл дверь, на которой был нарисован предупредительный знак. Здесь были выставлены образцы секретного оружия регента. Среди них также средства, предназначенные для поражения громадных площадей, радиоактивным излучением, вирусами, наводнениями, оледенением, болидами. Даже такая милая наука, как ботаника, была здесь поставлена на службу военным целям. Луций поднял что-то вроде арбалета. Сиверс объяснил ему устройство конструкции. Оружие находило и убивало противника даже ночью. Того сначала пеленговали с помощью радиоволн. Потом, по установленной таким путем связи, Посылали смертельный импульс. Древняя мечта человека убить силой магии одним только повелением, казалось, нашла свое воплощение в этом приборе. Луций положил его скорее на место, словно держал в руках скорпиона. Рядом стояли два огромных зеркала, переливавшихся всеми цветами радуги. В центре них видны были словно у глаз темные зрачки. А между ними, если расположить их друг против друга и дать полный свет, возникал коварный луч, особо зловещий тем, что его испепеляющее действие проявлялось только через много дней и даже недель в виде диатермического ожога, который первоначально даже не вызывал боли. Эти лучи применяли в первых боях за власть регента. Они из-под тяжка поражали службы тыла и снабжения противника. После начальной стадии коварных разрушительных маневров они потеряли эффективность, противник сумел экранировать транспорт. Теперь они причислялись к тем средствам лазерной техники, которую регент отдал для мирных и защитных целей, и не только для обеспечения безопасности банков и правительственных резиденций, но и для любого тотального блокирования вообще. Прежде всего их использовали на таможне для спектрального просвечивания судов на предмет контрабанды и ввоза запрещенного оружия. Досмотр свелся благодаря им до нескольких секунд, достаточно было тех мгновений, пока судно входило в порт. Таможенники сверяли декларацию со спектрограммой. Кроме того, имелись излучатели для особых целей, Например, для дезинфекции, вакцинации или засвечивания фотокадров, сделанных в запретной зоне. Что же касалось личного комфорта, то такое устройство быта, как у горного советника, демонстрировало, что можно сделать в этом направлении с помощью таких добрых и злых домовых духов. Мечты Альберта Магнуса оказались превзойденными. Примечание: Альберт Великий, годы жизни 1193-1280, немецкий философ и богослов, монах-доминиканец, разносторонний ученый, особенно в области естествознания, конец примечания. Больше того, складывалось впечатление, что материя обладает не только органами чувств, но и комбинированной силой тоже. Под этими сводами со светом без теней на Луция иногда нападало ощущение – что камень и железо способны мыслить, в то время как человек погружен в магическое оцепенение. И что еще ужаснее казалось, это и есть путь к счастью, к тайным радостям неподвижной и могущественной субстанции. Да, ужасны были эти средства, нацеленные на умерщвление армии и народов, и все же, может, еще страшнее было то, что человек собрал их вокруг себя для собственного удовольствия, и предавался молчаливому дьявольскому созерцанию под воздействием их ауры, как в замках князя Тьмы. Луций вздохнул. Времена, когда эти миры околдовывали его, были совсем в недалеком прошлом, как в песнях Ариоста, примечание Лудовика Ариоста, «Года жизни 1474-1533», итальянский поэт, автор знаменитой поэмы «Неистовый Роланд», конец примечания. Попадал он здесь в сказочные страны, населенные искусственными карликами и великанами. Здесь действовали иные мерки, чем в мире людей, и встречались те немногие сильные духом личности, сосредоточившие в себе всю сверхвласть. Они знали такие формулы, которые убирали последние препоны, и тогда богатство, мощь и оружие космоса начинали служить им. Раньше Луций радостно приветствовал сияющий зенит безоблачных высот, теперь на него вдруг повеяло ужасом. Главный пиротехник, услышав его вздох, кивнул. «Просто беда, вы правы». «Что беда?» — спросил Луций. Они стояли сейчас в зале с болидами, громовыми стрелами Перуна и ракетами, частично скомбинированными с взрывными и прицельными устройствами. Они были представлены всех размеров, от малых баллистических ракет до моделей, подпиравших своды потолка. Их вид вызывал в памяти исторический период больших огневых ударов. Как всегда случается в истории, после первого вызвавшего ужас ошеломительного удара, От этих средств была частично найдена защита, и тогда Ригент засекретил их. У него не было нужды прибегать к разрушительной силе урана, равного противника не было. Ни у кого не возникала даже мысль оказывать ему сопротивление. Но в это же время и страха уже тоже не было. Беда, что это только муляжи, даже модели пришлось заполнить песком, Заряды отправлены в тайники Энергиона. Думаю, дай вам волю, Северс, Гелиополь давно бы уже взлетел на воздух. Новый город во всяком случае, командор. Снисходительность проконсула становится непонятной. Ему бы следовало расплавить центральное ведомство гамма-лучами-5». Он постучал при этом по маленькому самоуправляемому реактивному снаряду, приплюснутому с обеих сторон. Надо было дать ему эти боеприпасы. В мгновение ока порядок был бы восстановлен. Войска просто не понимают, что происходит. Князь ведь тоже не всевластен. Он не может снять оцепление, и кроме того в огне сгорят бесчисленные массы людей, не имеющие никакого отношения к возникшим распрям. Или вас это нисколько не тревожит? Главный пиротехник похлопал по орденским колодкам у себя на груди. Лес рубят, щепки летят, старая пословица. А где косят, там по цветочкам и птенчикам не плачут. Порядок правит миром, и приказы должны выполняться. Если проконсул даст команду открыть огонь, военные рассуждать не будут. Таков устав. А все остальное — неподчинение приказу. Как пиротехник я несу ответственность за взрывные устройства, и они сработают, пока старый Сиверс тут командует. Луций кивнул. «Это нам известно. Вы здесь на своем месте». Он посмотрел на него, открытый взгляд старого солдата, глядевшего на него с бесстрашием. «Хороший человек, в ладу с собой, это ясно. Не исключено, что время от времени ходит к исповеди. Сомневаться в отпущении грехов не приходится. Какое это может иметь значение, скольких убьют одного или сто тысяч?» Это зависит от меры, кто какой барьер способен переступить от потенциала эпохи. Еще Ламех хвастался тем, что убил Каина. Это был тот тип людей, который вынес крутой виток истории. Они, начав рядовыми стрелками, возвысились в этом охваченном огнем мире. Свою родословную Сиверс свел от потомственных воинов – Старые комендоры и канониры думали так же, как он. Другой тип — это чистые технократы. Правда, было еще нечто среднее, прежде всего в истории летного дела. Старые рейторы спешились, коней оседлали кавалеристы, им на смену пришли механики-водители, никогда не знавшие ни коня, ни копья — Часто при изучении старых военных материалов Луцию бросалась в глаза разница в лицах, в которых запечатлела их судьба. У тех первых, которые почти все погибли в огне, были еще заметны переданные по наследству черты старой аристократии. Потом сплошь шли лица, суть которых можно было обозначить как ничтожное угодничество, свидетельствующее о бездумности уничтожения ставшего их основным делом. Лица эти были не лишены правильности черт, даже шарма. Однако казалось, будто холст добротного портретиста подменили киноэкраном. Луцию вспомнился один из первых репортажей, прочитанных им в архиве. Это было интервью. Герой нации стер на рассвете с лица земли один из городов на Желтом море. Вечером... В Карлтон его навестили репортеры, где благодарный Сенат чествовал его как спасителя Отечества. Они нашли его бодрым и свежим, только что принявшим в ванну благоухающим хорошим мылом и табаком, вдыхающим аромат аэроионизатора, в меру торжествующим победу и уравновешенным. На столе лавровый венок и горы телеграмм. Громкоговорители возносят ему славу. Все внимают сообщением, поступающим от разведывательной авиационной эскадрильи, кружащей над кратером, о запекшимся в центре медной лазурью, по краям слышно гудение людских масс, похожее на рой пчел. Его сделали великим комтуром примечания глава Духовно-рыцарского ордена, испанский конец примечания, осыпали орденами, денежными вознаграждениями, почестями, Его чествовали как мироносца, государства, лиги, наций, соперничали друг с другом в воздании ему почестей. В нескольких словах коснулся он самой операции, описал технические детали, насколько это позволяла государственная тайна. На подлете задолго до решающего момента его охватило сильное волнение, как на охоте, когда подстерегаешь дичь, но только значительно сильнее. Он попросил дать ему чашку крепкого черного кофе и принял одну таблетку титанина, невероятно повышающего волевые качества и обращающего дух в волю, концентрирующего ее. Потом он похвалил экипаж, гимн дружбе и товариществу завершал интервью. Так оно и шло дальше, учение впрок не пошло, Правда, глухое предчувствие, что концы с концами не сходятся, не покидало всех. Неустанно искали виновного. После каждой войны, после всякой гражданской резни, их находили пачками, но стоило суду состояться, и все оставалось по-прежнему. Даже становилось еще хуже. Каждый стремился найти во враге то, что было в нем самом, и тут же рвался полный ненависти в трибунал. Да, они даже возвышали себя до суда над Богом, допустившим такое, словно никогда не слыхали про Садом, случай, подобные которому не раз повторялись в истории. Конечно, за фигурами переднего края стояли другие, очень злые титаны духа, провидевшие игру насквозь и испытывавшие глубокое удовлетворение. Они поставили себя на службу Демос золото, несущую свет науку, и объединили их силы в концентрированную власть. Они появились почти внезапно, как чудовищная громада, выплывающая из раступившегося тумана. Еще Леонардо предвидел их появление, их цель – вездесущее всемогущество в пространстве и времени. Техника была тем средством, с помощью которого – Они осуществили эту мечту. Они добрались до морских глубин и высших сфер эфирного пространства и захватили все континенты. То были сражения между Левиафаном, Бегемотом и диковинной птицей Феникс, владычицей царства огня. Они находились вне истории, их питали другие источники. Такие поэты как Данте, Мильтон, Клопшток познали их меру, только таким, как они открылись ужасы бездны. Подо мной пусть всемогущее поступь раздавит и море, и землю, опустошит, проложив мне насилием, ровный и гладкий путь. Тогда ад зрит, с триумфом мой демонически царственный гордый лик. И еще... Когда в недоступной вышине скопит силы, Страшная гроза развернется тогда черная, Как ночь облака, Начиненная тысячами огненных стрел, Взметнется одиноко ввысь несущим гибель пламенем, и Если другие облака лишь задевают макушки кедров, То это испепелит покрытые лесами горы От края до края небес, Обратит в руины, не зринув огонь и грохот, вознесшийся шпилями дворцовых башен бесчисленные города и погребет их под своими же обломками. Луций ощутил свою полную рассеянность, совершенно неуместную здесь. Он почти не слышал, пока они шли по залам, вопросов главного пиротехника, а тот был необычайно оживлен, как всегда, когда его навещал гость из дворца. Наконец они были у цели в огромном зале образцов. Стены сияли в бестеневом освещении, до самого потолка их занимали стеклянные шкафы, в них стояли манекены в рост человека, солдаты любого рода войск и любого звания в полном обмундировании, как на параде. Здесь было представлено полное снаряжение походной палатки до последнего колышка и шнура, а также респираторы и кислородные аппараты для работы в загазованном помещении или, например, полный набор армейских фонафоров. Большой зал экспонатов военного снаряжения являл собой квинтэссенцию владений Сиверса. Планы конструкторских бюро приобрели здесь свое материальное воплощение – приняли зримые формы, каждая из которых была образцом того, что в тысячекратном размере осела на военных складах. Этот зал был гордостью главного пиротехника, свидетельством того, что он наилучшим образом может соответствовать любому желанию и заданию, исходящему от дворца. Они подошли к одному из огромных столов в центре зала – Луций раскрыл планшет со своими записями. «Сиверс, вам придется лично взять всю подготовку полностью на себя. Речь идет о деле, которое касается только нас двоих и патрона». «Будет исполнено, командор». Луций взял красный карандаш и стал отмечать по пунктам. «Пометьте для себя...» «Партизанское снаряжение для команды в 12 человек, включая ручное оружие. При этом на всякий случай следует избегать тех образцов, которые находятся на вооружении армии. Огнестрельное оружие должно быть бесшумным. Я подберу вам снаряжение из трофейных образцов, командор, и пистолеты с глушителями, как у полицейских «Ландфокта». «Правильно, пусть это будут бандиты, переодетые полицейскими, или полицейские, переодетые бандитами. Тут никакой разницы нет. Еще нам понадобится некая палочка-выручалочка. Я имею в виду инструмент, способный быстро и бесшумно открыть любой замок». «И сейфовый тоже?» «Любой, какой только может встретиться в Гелиополе и на островах». Главный пиротехник задумался – Потом направился к одному из шкафов и возвратился с предметом, похожим на колпачок, по форме и величине, напоминавшим половинку срезанного сверху яблока, только вместо плодоножки у него была приделана маркированная светящейся краской кнопка. Он осторожно положил его на стол. Магнитная мина многоцелевого назначения, разработанная по принципам термического вогнутого зима, расплавляет как масло даже самые твердые металлы. Ограничений для применения нет. Действует под водой и в безвоздушном пространстве. Он освободил чеку, удерживавшую взрыватель. Не надавливая, прижать к целевому объекту. Потом снять с предохранителя. Если я сейчас нажму на капсуль-детонатор то даже самая прочная бронированная сталь станет мягкой, как каша. Он опять осторожно вставил чеку. Луций взял мину и взвесил ее в руке. Она была относительно легкой. «Должно подойти. Приготовьте мне с полдюжины таких штучек. Нет ничего досаднее, когда забываешь ключ от дома, в который идешь. А нет ли у вас зарядов, способных поджечь здание, даже каменное, «Но таких, чтобы не затрагивать прерогативы регента». Главный пиротехник кивнул и, довольный, погладил себя по бороде. Речь пошла о том, что было его страстью. «Набор огненных смесей любых сортов и в любом количестве, командор. Вы даже не поверите, что только не горит при создаваемых мною высоких температурах. А, собственно, о каком типе строения идет речь?» Луций задумался. Нечто вроде загородного поместья средних размеров. Вы знаете, как выглядит клуб Ориона на Олле де Фламбоян?» Сиверс ответил утвердительно. «Нет ничего проще этого. Надо думать скорее о том, чтобы не переборщить. Достаточно будет одного пасхального яичка. Дыхание огненного жара настолько велико, что может расплавить даже железо, а от марамора не останется и следа. Вся хитрость заключена в запале. Есть такие вещества, которые воспламеняются при химическом, механическом, термическом воздействии с помощью электромагнитных волн или часового механизма, а другие приходят в действие при малейшем контакте с ними, например, от того, что в комнату вошел человек. Я предпочел бы такое взрывное устройство, которое сработает на любом расстоянии и в любое время. В таком случае потребуется еще вспомогательный прибор. Сиверс исчез и вернулся назад с бомбой в руках. Умещавшийся на ладони, рядом он положил часовой механизм, похожий на фонафор. Оба циферблата синхронных электрочасов должны были совпасть. Необыкновенно простое устройство, игрушка для детей. В списке Луция оставался последний пункт. Согласно донесениям агентов, на острове, за исключением нескольких часовых, от людской охраны отказались, отдав предпочтение автоматике. По ночам служебные помещения были слабо освещены, но людей там не было. Все проходы были блокированы с помощью светящейся решетки таинственного излучения. Судя по всему... Ландфогт создал на Кастельмарина рай, отвечающий требованиям горного советника. Но если в сказочной пещере гнома на Пагасе взору и чувствам открывались приятные сюрпризы, то здесь действовали злые чары, несшие с собой смерть и страх. Если кто попытается проникнуть во внутренне дремлющее дьявольское око, не упустит того, Луций приблизительно описал ситуацию Сиверсу, Тот задумчиво покачал головой. «Это усложняет дело. Вам придется взять с собой защитные костюмы». Он обстоятельно изложил все детали. Костюмы прошли гальваническую обработку, став токопроводниками и способны теперь как бы обводить коварные лучи вокруг себя. Притом размыкание исключается, а значит и губительный контакт, «Ни одна часть тела, ни один гальванически незащищенный предмет не должны находиться в радиационно опасной зоне. За этим надо непременно следить. Оружие придется держать под костюмами или... На него тоже надо нанести гальваническое покрытие. Кроме того, в подозрительных местах не следует прикасаться ни к одному объекту, чтобы не нарушить защиту». Сиверс еще раз повторил. Костюмы защищают только от обнаружения, но не от самого воздействия лучей, которые следуют за ним. В противном случае необходимы меры, далеко выходящие за рамки одной групповой операции. Он подвел Луция к целому ряду высоких шкафов, как в шикарных модных магазинах. Здесь хранились образцы маскировочных и защитных костюмов. Тут были и халаты на асбестовой вате для защиты от огня и огнеметов, и легкие пленочные накидки, защищающие от жидких отравляющих веществ. К ним же относились разнообразные противогазы и респираторы, напоминавшие то ли обрядовые колпаки маски в танцах примитивных народов, то ли снаряжение аквалангистов. Главный пиротехник вытащил из этой коллекции комбинезон из серебристо-серого слегка потрескивающего материала. Он был легкий, как шелк, Перчатки и носки были составной частью костюма, так же, как и капюшон, правда, из другой прозрачной ткани. Он разложил комбинезон и показал, как его надевать. «Этого будет достаточно», — сказал Луций. «Пометьте себе три таких костюма. В облучаемую зону нас пойдет только трое. Магнитные мины надо тоже подвергнуть гальванизации. Я предполагаю, что возле дверей потребуется особая осторожность». «А вы думаете, что одного вашего яичка будет достаточно?» «Об этом не беспокойтесь, командор. Если вы не верите, возьмите тогда старого Сиверса с собой». «Ну, это вы уж слишком. Мы ведь тоже не новички. Однако при подготовке на репетициях вам отводится роль режиссера. Возможно, патрон будет дожидаться полнолуния». Распорядитесь упаковать все необходимое и отдать вахтенному офицеру на башне Виньо-дель-Мар. Он получит инструкции. «Значит так. Я соберу оснащение для команды в 12 человек. Из них три костюма для работы в специальных условиях. После чего буду ждать приказа, когда мне явиться для проведения подготовки. Можете положиться на меня?» Луций кивнул и подал ему руку. Старик, похоже, оживился. Даже его рыжие волосы, казалось, потрескивали и искрились. Назад они прошли через залы более коротким путем и вышли во двор, где ждал с лошадьми Костер.